Глава 5 Приходила я в себя с трудом. Тело окутывало слабость, голова трещала, словно туда засунули несколько говорливых сорок. И когда на мой лоб опустилась прохладная рука, неважное самочувствие не дало возможности резко сесть. «Спокойнее, госпожа, спокойнее!» прозвучал старческий голос. «Не надо делать резких движений, Особенно после того, как прошло беспамятство. Сфокусировав взгляд, я увидела, что возле меня стоит седовласый невысокий мужчина. Лекарь, не иначе. Даже на коротеньких пальцах перстни с крышечками, в которых обычно находятся порошки. Лекарство или яд зависит от человека. «Что со мной?» – спросила я непривычно хрипло. Судя по помещению, меня куда-то перенесли. Ничего похожего на тайный кабинет императора. Но и не камера, что тоже приятно. Уж скорее скромная комнатушка в лазарете. По крайней мере, в глаза не бросается ни единого намека на роскошь. «Нервное напряжение, истощение, скачки рёку», — сказал лекарь. «Пожалуйста, будьте осторожнее. Уж я грешным делом подумал, что вы в тягости. «Простите, старика». Видимо, на моем лице отразилось замешательство, которое он истолковал по-своему и тут же поспешил меня заверить. «Нет, нет, ничего такого, не подумайте. Я не хотел вас оскорбить. В чистоте наследницы клана никто не сомневается». «Наследницы, а не демоницы?» спросила я, в это время быстро соображая, что опять произошло. «Мне противопоказано падать в обморок», — Пропустила нечто важное. Целитель криво улыбнулся. При этом улыбка была предназначена явно не мне. «Госпожа Шингай», — мягко сказал он, — «поверьте, у многих людей есть голова на плечах, поэтому не будем обсуждать, так как свою старость я хочу провести в теплом домике на востоке края звезд, а не в темнице» то сделаем вид, что мы эту тему не поднимали. Края звезд, — я нахмурилась, — вы? — Я целитель клана Юичи, — сказал он. — О, а вот и юный господин, я вас оставлю. С этими словами он вышел из комнатки, в которую быстро вошел на раю. — С виду живая, — заявил он и закрыл дверь на замок. Насколько надо быть безголовой, чтобы допустить свое пленение, а потом испортить допрос у императора? Вот и подал бы пример, проворчала я, хотя мысли были заняты другим. Значит, все же не беременна. Сайтару у нас ничего не получилось. Потому что первый раз в таких условиях не может он или не могу я. Цуми, сейчас же и не выяснишь. Зато теперь другой вопрос. Был ли это вообще рабочий способ? Хм, пожалуй, все же был. С ребенком не вышло, но я стала себя лучше чувствовать с подаренной рёку. Может быть, невинность как-то влияет на восприятие? Звучит, конечно, как бред, но у меня вон из руки вылезает шнурку Михимо, а с пальцев слетают огненные канзи, поэтому нечему удивляться. И как ты мне прикажешь это сделать? хмыкнул на раю и опустился на край небольшого круглого столика, на котором стояли пузырьки с лекарствами. «Хорошо, что удалось подсоютиться и перетащить тебя сюда. Я помню только, что потеряла сознание», — призналась я. «Как распорядился император потом?» «Не ожидал», — хмыкнул он. «Дал распоряжение доставить в лазарет при Сиванненском корпусе, но я выбил помещение подальше от этих кровопийц. Упирая на то, что ты невеста клана Юичи. Я изогнула бровь, это что-то новенькое. Бывшая невеста все же смогла произнести. «Не совсем», — возразил Нарайо. «Официально ты не отказывалась, как и мы не отправляли тебе весть о разрыве отношений». Я уставилась на него во все глаза и все же села. «Нет, лежа у меня соображать не получается». К тому же самочувствие потихоньку улучшается. Жаль только, что слова Нараю не дают их нормально осознать. То есть тебя совершенно не смущает, что мой жених и твой брат погиб? Нарая пожал плечами. Все мы смертны. Рано или поздно ступим на тропу, которая уведет нас в бездну Йоми. Но договоренности есть договоренности. К тому же, сама понимаешь, клан превыше всего. Я понимала. Ох, как понимала. Для Юичи есть своя выгода. А что, господин глава? Нараю ответил не сразу. Он был слишком увлечен изучением перстней на своих тонких пальцах. Однако, понимая, что я не отстану, все же невозмутимо произнес. А он не знает. Многие знания, многие печали. И вот оно что. Сын играет отдельно от отца. У каждого своя партия. Дай угадаю. Если бы я загнулась прямо в кабинете императора, Кадзо Юичи только вознес бы хвалу трехрукому, Ты прекрасно соображаешь, не-не-невестка. Хоть порой и тупишь до ужаса. Умный, но такой невоспитанный заметила я. Воспитание тут ни при чем, он встал. Просто когда прямо говоришь людям в лицо, что о них думаешь, у них нет шанса истолковать твои слова неверно. Нараю подошел к двери. Набирайся сил и не высовывайся. Придумаем, что делать дальше. После чего оставил меня в одиночестве. Некоторое время я просто сидела, пытаясь понять, как быть союзник это хорошо но если он считает, что может мною командовать, то так не пойдет. она Рая явно считает себя умнее меня. Спустив ноги с кровати я обнаружила, что могу нормально стоять то есть никаких последствий обморока. Итак куда же тут меня определили? Я подошла к окну, мысленно вознеся хвалу всем богам внутренний двор Видно только угол и часть дорожки, куда это все ведет. Ничего толком не ясно, высовываться из окна я пока не рискну. Если вывалюсь, вряд ли кто-то оценит. Вздохнув, я отошла и плюхнулась на кровать. Мне нужно теперь как-то связаться с моими. А еще выяснить, не сделал ли со мной что-то ксакаран, пока я была в отключке. Пусть это было недолго, но я запомнила, как с ним начало что-то происходить. И это было совсем не то, с чем хотелось бы оставаться наедине. Раз нельзя сейчас как-то действовать, надо расслабиться и попробовать дотянуться до Дайски с костылем. Он сказал, что мы вместе, вот пусть и помогает. Я прекрасно понимала, что он товарищ скользкий, надо ловить за хвост. То есть хвоста у него нет, значит, за какую-то другую часть тела, но это уже детали. За все свое время общения с Дайски я поняла одно. Если ты можешь справиться без него, то он не будет лезть. Зачем лишнее телодвижение? Но если не успокаиваешься, твердо добиваешься своего и не даешь покоя, то начинает сотрудничать. Поэтому некоторое время посидев, Я справилась с дыханием, прикрыла глаза. В голове стало пусто, все лишние мысли исчезли, словно никогда и не было. Тихий смех Дайски с костылем не заставил себя ждать. Ты уже соскучилась, а я уже начал прямо гадать, когда же услышу твой зов. Я нахмурилась, ничего не произошло. Открыла глаза и поняла, что он сидит на подоконнике. То есть просто явился сюда, наплевав на все правила. «Ой, ну не смотри так, словно ожидала увидеть молодого и красивого героя записок шетеру. а тут я». «Нет, э, в смысле да, хотя... почему ты здесь?» «Обморок на тебя подействовал», — цокнул он языком. «Выражаешься путанно, бестолково и слишком эмоционально». Я прищурилась. Ты обещал помощь, а теперь получаешь? Да, ведь ты так мило сердишься. Я шумно вдохнула через нос, понимая, что нельзя вестись на эту вопиющую провокацию. Держи себя в руках. Просто держи себя в руках. Знаешь, пребывание в тюрьме очень влияет на общее состояние и самоконтроль. Зато какой бесценный опыт. «Кажется, я знаю, почему у него один рог. С таким характером невозможно что-то сохранить в полном комплекте». «Ладно, переходим к делу», — резко посерьезнил Дайски. «Пока ты здесь, то находишься в безопасности. Поэтому веди себя благоразумно и никуда не лезь». «В этом есть смысл?» — нахмурилась я. «Сидеть и ничего не делать?» «Да», — спокойно ответил он. Сейчас все зависит не от тебя. Ответ мне не понравился, потому что обычно, если пытаешься что-то отпустить, потом это вылезает боком. Одно дело доверять, другое — не знать, что происходит. В Таюганоре хватает пагод без крыши, Аска. Ты не единственная. И вдруг резко перевел тему. Что было у Ксакарана? Я несколько озадачилась такому резкому переходу, однако быстро пересказала происходившее. Не упустила и последние детали. Дайский тихонько постучал своим костылем по полу. Вот как. Он уже даже не стесняется. Любопытно, любопытно. Не стесняется чего? Настороженно поинтересовалась я. Дайский отвечать не стал будучи слишком погруженным в собственные мысли. «Нет, меня это не устраивает. О, я знаю, что спросить». Меня допрашивал странный Сиванан, молодой, Сейджи и Сихара, с пальцами, которые двигаются, как скорпионы. Только вот вел он себя несколько странно. Ощущение, что был несколько не в себе. Дайский поморщился. «Ой, я в это не лезу. Служители Красной Луны — такая гадость, что только подойдешь, уже запачкаешься». Сейджи когда-то туда попал подопытным. Не следил за его судьбой. Знаешь ли, были другие дела. «Врет», — поняла я. «Причем врет бессовестно, но не хочет делиться информацией». «На жертву он не похож». «И кто такие служители Красной Луны?» Однако спросить я не успела, потому что он продолжил. «Он сумел из подопытного опытного вскарабкаться на самый верх», — охотно ответил Дайски. Вцепился в горло одному из служителей, когда тот неосторожно наклонился к нему. И остался жив?» — приподняла я бровь. Ксакаран любит интересные экземпляры. Выяснилось, что, несмотря на все произошедшее, мозги остались при Сейджи. Пусть и мышление стало искаженным. Из него получился занятный палач. Поэтому я не удивлен, что его сразу направили к тебе. Ставить опыты на демонице — это он не упустит ни за что. «А ты умеешь поддержать», — прошипела я. Дайский пожал плечами. «Ты спросила сама». Что же мне, врать надо было. Ложь, между прочим, грех. И карается. Кем, ухмыльнулась я, богами? Самыми большими лжецами во всей империи? В глазах Дайски что-то вспыхнуло. Красное, недоброе. То, что не давало расслабиться, все время заставляло помнить. Он другой. Кадайно, который получил проклятие и никогда не станет другом. «Много болтаешь, Аска», — произнес он ледяным голосом. «Отбиваешь всякое желание продолжать беседу. Так что посиди-ка тут пока. Но главное — не лезть никуда». Я ничего не успела сказать, потому что вспышка огня ослепила, после чего в комнате я осталась одна. «С кем приходится работать?» — покачала я головой. «Где эти благородные и храбрые? Что-то все на моем пути, то психи, то те, кого даже словами не опишешь. Ответа, разумеется, не было. Мне оставалось только ждать и не думать об ощущениях, которые появились при прикосновении к змеиной коже там, в кабинете Ксакарана. Сакарана,